глава 52 я вернулся в палату к копченому и нашему вонючему душили страшно хотелось есть и пить но и потрясен я был здорово конечно узнал я немного но боги мои каковы возможности попив из кувшина я откашлялся и приподнял угол простыни наброшенный на пленного как ты там может пить хочешь или побеседовать он спал Вот и ладно, так и сиди. Так, что же дальше? Помощь не подошла. Я сгрыз одну из зуболомных лепешек матушки Готы. Это слегка утолило голод. Большего мне в тот момент и не требовалось. Что же дальше? Продолжать в том же духе, пока кому-нибудь не понадоблюсь? Повидать госпожу? Взглянуть на гоблина? Поохотиться за ножом? А может, поискать, где прячется душелов? Она хоть и не попадалась нам под ноги последнее время, должна быть где-то поблизости. Вокруг любого солдата отряда постоянно вороны стаями вертятся. Душелов терпеливо, и это самое ужасное из ее черт. Я наслаждался богатством выбора, словно мальчишка в кондитерской лавке. И в конце концов решил поискать Душелова. Она была старейшей из тянувшихся за отрядом тайн. Копченый взял с места в карьер, но тут же остановился. Чем сильнее я понукал его, тем больше беспокоилась его душа или к, или еще что. Ладно, все равно от нее всегда бед столько, что не мне с ними справляться. Идем поищем ее бестолковую сестрицу. Госпожа ничуть не пугала Копченого. Я нашел ее в Деджагорской цитадели, в зале совещаний. Она и еще четверо склонились над картой. Обозначенная на ней граница была отодвинута много южнее Деджагора. Прежние пограничные линии тоже были нанесены на карту и помечены датами. Ей явно не помешала бы новая карта. На старой уши места живого не оставалось. Слишком много стычек она выиграла. Госпожа прекрасна, даже когда только что из боя. Для старика она выглядит слишком молодой, хотя много старше одноглазого. Еще бы, тот никогда не практиковал волшбы, возвращающей молодость. Двое из тех, что вместе с ней разглядывали карту, были нашими, Нарами из Джизле. Нары теперь при всяком удобном случае показывают всему миру, что Магаба со своими предателями — выродки, коих глаза бы больше не видели. Но меня этим они не могли ввести в заблуждение. Госпожа со стариком — также. Мы знали, что Магаба оставил кое-кого в наших рядах. Костоправ однажды сказал мне, «Следи, когда кто-нибудь начнет пальцем тыкать. Это и будет изменник». Третьим был Прабрендрах-Драх, правящий князь всея Таглиоса. Для Таглиоса он держался крайне неприметно. неприметнее может быть только мертвец. Последние четыре года он провел в изучении искусства войны, и теперь командовал целым дивизионом, правым крылом действующей армии. Госпожа со стариком положили уйму сил, чтобы втиснуть его в жесткие рамки военной машины, и в его интересах было удерживаться в этих рамках. Последним был этот невероятный лозан-лебедь. Стоило мне сосредоточиться на нем, копченый пришел в возбуждение, и это значило, что разум его в какой-то плоскости бодрствует. В свое время они с лебедем ладили не лучше, чем крысы с мышами. Теперь лебедь — капитан отряда тронной гвардии, приписанного к Деджагору. Став солдатом случайно, он героем быть не желал. Его гвардейцы не принадлежали к армии и большей частью выполняли функции военной полиции. Подчинялась тронная гвардия только князю и его сестре. «Ревун отказался от налетов на аванпосты», — сказала госпожа. «То есть, поумнел», — откликнулся лебедь. «Я подобралась к нему очень близко в тот раз, когда упустила. Это его напугало». «Наши рейды им должно быть здорово не по нраву», — заметил один из наров. «Они не по нраву мне, Иси. И все-таки я разрешаю их». Госпожа вздрогнула. «От них же есть толк». «Несомненно». «Но одобрил бы их освободитель», — спросил князь. Сияющие березной зубы госпожи, чуточку даже слишком совершенные, обнажились в улыбке. Она рано начала прибегать к косметической волшбе. «Нет, определенно. Но он не станет вмешиваться. Здесь командую я, полагаясь на собственный опыт». «Спустит ли тень на нас Магабу?» — осведомился князь. Нары насторожились. Магаба, отрекшийся от древних идеалов наров, был их позором, не говоря уж о том, что биться он будет, как дьявол. «Вы взяли пленных?» — спросил лебедь. «Да, и то, что им известно, можно поместить в наперсток, после чего в нем еще останется место для аистиного гнезда. Никто из офицеров не подсаживался к их костерку и не делился с солдатами военными тайнами». Лебедь глазел на нее, а ее взгляд блуждал по комнате. Он видел женщину пяти с половиной футов ростом, голубоглазую, замечательно сложенную из ста фунтов плоти. Для здешних краев она была рослой. С виду ей не дать было и двадцати. Старая черная магия. Лебедь был виден насквозь. Госпожа холодна, жестка, предана идее и убийственнее меча, обладающего собственной волей. Но эти ребята, похоже, просто не могли ничего с собою поделать. То же самое в свое время было и со стариком. И парад продолжается. Ножу любовный пыл стоил дорого. Несмотря на то, что там могло быть с ножом, я уверен, госпожа полностью принадлежит капитану. Что бы там ни случилось, Костоправ принял это очень близко к сердцу, заставил хорошего человека переметнуться к врагу и сделался едва ли не холодней самой госпожи. По крайней мере, теперь он частенько бывает уж таким живым воплощением божества войны, что даже князь с и подскакивают, если он рявкнет на них. Госпожа поинтересовалась вслух, чего Ревун мог добиваться, атакуя аванпосты. Лебедь выпалил то же самое, что говорил Бадья. «Хочет перебить людей из черного отряда. Это очевидно». «Иси, что ты скажешь?» «Магаба не желает связываться ни с кем, кроме как с Ровней». — отвечал один из наров. — И длиннотень таких убирает, чтобы легче управлять Магабиной одержимостью, а может, просто докучает нам, вызывая на решающую битву. Князь кивнул каким-то своим размышлением. Теперь и он глядел на госпожу с той же искоркой в глазах. — Может, это и есть роковая привлекательность зла? — Возможно, он хочет выманить костоправо на передний край. «Сколько же раз за столетия жизни своей госпожа стояла вот так, готовая истреблять врага огнем и мечом?» «Штаб-квартиру нужно переместить ближе к полю боя», — заговорила она. «Иначе связь будет крайне замедлена. Лебедь, подай ту карту». Лебедь сдернул нужную карту с доски, заваленной магическими параферналиями. Осторожность его показывала, что в этих вещах он ничего не понимает и не желает понимать впредь. На карте были изображены земли Дальнего Юга. Громадное белое пятно обозначало Зиндай-Куш, пустыню. Снизу от пустыни было обозначено другое белое пятно, надписанное «Океан». От Зиндай-Куша к востоку, сворачивая затем на север, тянулись горы, чаще всего упоминающиеся как данда По мере приближения к Таглиосским землям, горы, служившие их естественной восточной границей, становились все выше и круче. Местные названия хребта менялись очень часто. К востоку от Зиндайкуша горы считались непроходимыми полностью, за исключением перевала близ Чаранда-Праша. Тенелов и вершина лежали по ту сторону гор. Армия Магабы словно пробка затыкала дорогу на юг. Среди солдат, когда офицеры не слышат, уж черт знает, сколько времени ходят слухи о том, как нас расколошматят, если мы сунемся прорываться через Магабу. Снаружи, видимо, раздался шум, так как лебедь бросился к окну. «Гонец!» — объявил он. Я не мог слышать, что происходило за стенами зала, и даже выглянув в окно, не увидел ничего, кроме сплошной серости. Странно. Госпожа отпихнула лебедя локтем. «Добрыми новости быть не могут. Тащи его сюда, пока не наболтал лишнего». Лебедь вернулся быстро. «Не так уж они и плохи», — сообщил он. Похоже, громадная толпа шадарицких и видноидских фанатиков пустилась в погоню за ножом и имела несчастье изловить его. «Что? Какие же это новости? Я об этом знаю, и тень тоже». «Ну, конечно. У госпожи нет под рукой копченого или горластого дружка с ковром самолетом. Да и я-то об этом узнал лишь недавно. Просто далеко тогда был, потому и кажется, что давно». «Что ты там лопочешь?» Нож истребил больше пяти тысяч этих суеверных олухов, гнавшихся за ним, чтобы покарать за преступление против веры. Нож был весьма суров по отношению к храмам и жрецам, когда мог себе это позволить. Такое отношение к религии тоже сыграло немалую роль в его бегстве. Он нажил себе уйму кровных врагов в лице всего таглиозского жречества еще до того, как рассорился со стариком. Весь благочестивый люд счел его выпадение из фавора благословением небес. Я понимал, что жрецы в тайне только и ждут, когда же ангелы не пошлют им удобный случай для расправы с ним. «Пять тысяч? Может и больше, может и все семь. Предоставленных самим себе? Как это могло произойти?» Ни правящей фамилии, не нам отнюдь не нравились большие группы вооруженных людей, шатающиеся вокруг и борющиеся со злом во имя добра через нашу голову. «Вон! Все вон! Вернетесь через два часа!» Едва оставшись в одиночестве, госпожа не громко пробормотала. «Треклятый костоправ!» С этими словами она сгребла со стола магические принадлежности. «Совсем из ума выжил!» «Я понял, что нам с Копченым нужно чертовски сосредоточиться». «Если погружаешься в себя, время несется мимо». Фрагменты всего происходившего со мной поступали беспорядочно, и я уже отчаялся сложить их в единую картину. Понимание этого и последовавший за ним ужас вернули меня туда, откуда я наблюдал, когда нечаянно отвлекся. Казалось, прошло несколько часов, но госпожа все так же ворчала на старика. «Что на него нашло? Как мог он поверить этим слухам?» Она была зла. С помощью какого-то волшебного шара она взглянула на поле завершившейся битвы, и результаты резни расстроили ее еще больше. Проклятый глупец! То было крупнейшее поражение Таглиозской армии со времен Де Джагора. Из какого-то потайного ящика стола она достала кусок черной ткани. Я, несмотря на то, что внимательно читал ее аналы, удивился. Был шелковый румель душилы одного из высших посвящений. Она начала упражняться с несущим смерть шарфом. Может быть, это помогало ей успокоиться. Расстраивалась она и от того, что ей чего-то не доставало. Обычно рядом с ней всегда был капитан. Это тебе только намек, дамочка, подумал я. В следующий раз он вообще всех изничтожит. Шарф в ее руках так и мелькал. Здорово! «Интересно, есть здесь какая-нибудь связь с Киной? Может, именно возможность такой связи и пугала Костоправа? Не просто же так они зовутся обманниками». Успокоившись, она послала за своими штабистами. Как только те собрались, она сказала, «После битвы остались выжившие. Некоторые до сих пор там, хоронят погибших. изловите ко мне парочку». Глава 53. Ни костоправ, ни одноглазый, так и не пришли в потайную палату. Даже Радиша не возвращалась пытать пленника, и разбудить меня было некому. Вернулся я едва ли осознанно, наверное, просто тело призвало назад. Отсутствовал я долго, куда дольше субъективного моего времени, проведенного в отлучке. Должно быть, путь в прошлое дальше, чем кажется. Желудок даже и не урчал, ревом ревел но запеченные булыжники матушки Готы кончились. Душило снова сбросил с себя простыню и теперь смотрел на меня громадными глазами. Похоже, он тут занимался чем-то не тем. Присмотревшись, я увидал, что он ухитрился высвободить одну руку. Подлый ты тип! Я сделал долгий глоток из кувшина и снова привязал его. Стоит ли снова рискнуть поискать дорогу в этом лабиринте, чтобы добраться до убийственной стрепни матушки Готы? «Или остаться и еще поглядеть мир глазами Копченого, пока не явится помощь?» «Воды!» «Нет уж, извини, брат. Пока не скажешь, что там твои приятели сотворить удумали». В животе снова заурчало. Душило не отвечал. Хоть тело его и ослабло, воля осталась тверда. Казалось, кто-то, несмотря на мое присутствие, приходит его подкармливать. Время было позднее. «Может быть, матушка Гота уже спит, и поесть мне приготовит Сари?» Подойдя к дверям, я остановился, раздумывая, «Можно ли измыслить способ отыскать дорогу?» «Скажем, отпечатки ног на пыльном полу?» Но света не было. Этой частью дворца пользовались редко. Никто не зажигал по коридорам шандалов либо факелов. Единственным источником света была лампа в палате за моей спиной. Если только не дожидаться утра, когда солнечный свет проникнет во дворец сквозь щели в крыше, да через немногочисленные окна. Я оглянулся на лампу. Горела она долго, и долить в нее масло никто не позаботился. Прежде чем что-то предпринимать, следует заправить ее. Откуда-то издалека, обогнув сотню углов и миновав сотню гулких залов, донесся металлический лязг. Меня, несмотря на таглиотскую влажную жару, пробрало холодом. «Воды!» «Заткнись!» Я отыскал бутыль со светильным маслом и, склонив голову на бок, принялся заправлять лампу. Ляск не повторился. Снова накрывать душилу не понадобилось. Взглянув на него, я обнаружил, что смертельно бледное лицо его растянуто в ухмылке. В ухмылке смерти. Расплескав масло, я рванулся прочь из палаты. И снова заплутал. Почти сразу. Глава 54 четвертая Заблудиться во дворце — вовсе не повод для паники. Хотя разочарование мое было сильно. Вы можете подумать, что действия и мысли мои уязвимы с точки зрения здравого смысла. Верно, я и сам так полагаю. Первым правилом было, не сворачивай в коридоры пыльней того, по которому идешь. Еще одно, незачем пытаться срезать путь там, где это вроде бы можно сделать. Пойдя напрямик, не придешь, куда намеревался. И самое главное, не давай воли чувствам, особенно разочарованию. Дворец — единственное в мире здание, где можно, ступив в дверь, оказаться на другом этаже. По собственному опыту знаю. И это не шалости каких-нибудь там эльфов. Просто дворец, жуткая мешанина пристроек, добавлявшихся к нему веками, да к тому же расположенная на очень неровной земле. Нетерпение мое дошло до того, что я отважился на шаг, фактически пораженческий. Я решил спуститься на нижний этаж, отыскать одну из тысячи задних дверей, которые открываются лишь изнутри, и выбраться на улицу. Там я пойму, где нахожусь, и вдоль стены дойду до входа, которым пользовался регулярно. А уж оттуда можно идти прямо домой. Всей полуночный час во дворце действительно стояла непроглядная тьма. В этом я убедился после того, как, спускаясь по лестнице, споткнулся и уронил лампу. Она, конечно же, разбилась. Некоторое время света внизу было больше, чем надо, но вскоре огонь погас. ох ох о. дверь на улицу там обязательно должна быть. Винтовая лестница шла вниз вдоль наружной стены. В этом я, прежде чем воспользоваться ею, убедился, высунувшись в окно. Спускаться по древней винтовой лестнице нелегко, особенно если не отперил, перил, да еще не видно, куда ступаешь. Однако я завершил спуск и даже ничего не сломал, хотя пару раз оскользнулся и перенес долгий приступ головокружения, проходя сквозь клубы дыма сгоревшего светильного масла. Наконец лестница кончилась, и я принялся шарить в поисках дверей. Внезапно одна мысль заставила нахмуриться. «Что я делаю?» И на то, чтобы найти ответ, пришлось покопаться в голове. Обнаружив дверь, я почувствовал близость свободы. Удалось нащупать даже старинный деревянный засов, чего я и вовсе не ожидал. Рванув засов, я толкнул дверь. Та распахнулась наружу. «Неверно ты, Мурген», — решил задачу. Ничто не шелохнется в неподвижности той. Лишь дрогнет порою дымка в лучах света, пробивающихся сквозь врата сна. Тогда тени отсиживаются в укромных уголках, и так в едва уловимых биениях сердца тьмы протекает их жизнь. Огромный деревянный трон стоит на возвышении в самом центре палаты, и столь обширна та палата, что лишь само солнце в силах осветить ее всю. На троне том, окутанная вуалью теней, простерта фигура, Распятая серебряными кинжалами, пронзившими члены ее. Порой, едва слышно, вздыхает она во сне, Обеспокоенная дурными сновидениями. Таково ее бытие. В ночи, когда ветер не проникает в палату Сквозь разбитые, потускневшие стекла окон, Не горцует по опустевшим коридорам И не шепчется с мириадами ползучих теней, Крепость сию наполняет безмолвие камня. Глава пятьдесят пятая. Ни воли, ни личности. Домой в обитель боли. Глава пятьдесят шестая. Вот ты где. Где тебя носило? Добро пожаловать в обитель боли. Глава пятьдесят Обитель боли. Я навещал ее, но не помню ни дороги туда, ни самого визита. Я стоял на четвереньках посреди полуразобранной мостовой. Ладони и колени болели. Я поднял руку к глазам. Ладонь была расцарапана. Из дюжины царапин сочилась кровь. Мысли в голове словно бы окоченели. Оторвав от мостовой другую руку, я принялся вытаскивать из ладоней крошки камня. В полусотни ярдов от меня оливково замерцала пульсируя стена здания. Круг кладки вывалился из нее, и из темноты появились тени. С оружием наготове они полезли в открывшееся отверстие. Изнутри раздались лязг металла и крики. Поднявшись, я побрел туда, смутно заинтересовавшись происходящим, но не зная от чего. Никаких определенных мыслей у меня не возникло. Эй! Из дыры в стене на меня уставилась одна из теней. Мургин, это ты!» Я продолжал идти, хотя дико кружилась голова. Меня занесло вправо. Я наткнулся на стену и сумел хоть как-то сориентироваться. Словно пьяный, я развернулся, удерживаясь одной рукой. «Вот он!» Тень указала на меня. «Шандал?» «Угу. Как ты там? Что с тобой сделали?» Болело понемногу, но везде. Словно все тело и истыкали, изрезали, да еще углями прижигали. «Кто? Никто со мной ничего не...» «Или как? Где я? Когда? Чего?» Из-за стены выглянул человек. Лицо его было замотано шарфом, видны были лишь глаза. Мельком взглянув на меня, он скрылся. За стеной кто-то закричал. На улицу выскочили люди. Некоторые держали в руках окровавленное оружие. Лица их были скрыты под масками. Двое подхватили меня под руки и поволокли прочь. Мы неслись по темным улицам ночного города. На заданные мною вопросы никто не ответил, так что некоторое время я совершенно не представлял себе, где нахожусь. Затем мы миновали открытое пространство, и по пути я углядел Деджагорскую цитадель. Это послужило ответом на первостатейные вопросы. Но тут же возникла уйма новых. Почему мы вне части города, принадлежащей отряду? Как я здесь оказался? Почему ничего не помню? Помнится только, как гостил Ук и дама, втайне вожделея к его внучки. Спутники мои сняли маски. То были наши, ротные. Да еще дядюшка Дой с парой других Нюенбао. Мы как раз сворачивали в проулок, ведший к их кварталу. «Не так быстро», — выдохнул я. «Что происходит?» «Кто-то тебя украл», — объяснил Шандал. «Мы поначалу на Магабу думали». «Как?» «Тенекрут увел всю свою армию в погоню за госпожой. Если пожелаем, можем отправляться на все четыре. Мы думали, он решил взять заложника». Мне не верилось, что Тенекрут просто так взял и ушел. «Дядюшка Дой, последнее, что я помню, это как чаевничал с глашатаем». «Твоё поведение становится странным, каменный солдат?» «Я зарычал, но он и бровью не повёл». Глашатый решил, что ты, наверное, был пьян, когда пришёл, и велел Тайдею отвести тебя домой. На него напали. Ты был столь обременителен, что Тайдей не смог защищаться. Он был сильно избит, однако ж смог добраться домой и рассказать, что произошло. Твои друзья начали розыски, едва мы сообщили им. То он его подразумевал некоторые сомнения в том, стоило ли. Пожалуй, они сноровистее, чем кажутся. Тебя разыскали быстро. Ты был не в цитадели, куда тебя мог доставить Магаба. Как я прошел через весь город? Я прикрыл глаза. Вдобавок ко всем прочим напастям голова трещала, словно с похмелья. Какой гадостью меня напичкали. На вопрос снова никто не ответил. Ночь все та же? Да. Но она уже на исходе. И это точно не Магабиных рук дело? Нет, Наров там не оказалось. Больше того, вскоре после тебя кто-то напал и на Магабу. Его, вероятно, замышляли убить. Может, Джайкури? Многие из местных хотели бы избавиться от проблемы, уничтожив ее источник. Возможно. Но это прозвучало неуверенно. Пожалуй, надо было прихватить пленных. «Где Одноглазый?» Кроме него некому было вырвать из стены кусок кладки. «Тылы прикрывает», — ответил Шандал. «Хорошо». Я почти пришел в норму. То есть мысли смешались окончательно. Кто бы ни похитил меня, ему пришлось постараться, чтобы пройти кварталы Нюэньбао незамеченным. Дядюшка Дой угадал ход моих мыслей. «Нам неизвестно, как злоумышленники смогли подстеречь тебя...» и подобраться вплотную к Магабе. Четверым последним это стоило крови. Он их убил. По всем сведениям, то была великая битва. Четверо против одного. Неплохо для магабы. Ну, он тоже заслужил хоть немного радости в жизни. Мы добрались до здания, скрывавшего штаб-квартиру отряда. Я пригласил всех внутрь. Ребята принялись разжигать очаг, А я, дождавшись появления Одноглазого, предложил ему притащить пиво, которое, говорят, где-то тут имеется и придется весьма кстати. Ворча он удалился и вскоре вернулся вместе с гоблином, таща бочонок. «За мой счет!» — объявил я. Одноглазый взвыл. Раздевшись, я улегся на стол. «Как я выгляжу, Одноглазый?» Он ответил, словно глупее вопроса быть не могло. «Как всякий, которого пытали. Ты совсем не помнишь, как оказался на улице?» «Думаю, они услышали, что вы идёте и выпихнули меня наружу, чтобы отвлечь вас на время». «Не вышло. Повернись на бок». Я заметил человека в дверях. «Заходи, заходи. Пивка с нами выпьешь». К нам присоединился Зиндху. Кружку он принял, но чувствовал себя крайне неуютно. Я отметил, как внимательно наблюдал за ним дядюшка Дой. Глава 58 восьмая То была все та же ночь приключений. Мысли мои все еще пребывали в беспорядочности, тело болезненно ныло, а силы мои были крайне истощены, и все же я, обвязавшись веревкой, собирался спускаться со стены. Нары точно не видят нас с надворотной башни. «Мурген, черт тебя дери! Ты идешь, наконец? Ворчишь больше своей тещи!» Одноглазый имел право судить. Он общался с нею не раз. Я посмотрел вниз. И зачем я поддался на уговоры гоблина с Одноглазым? Двое таглиотских солдат, ждавших, пока я доберусь до грубо сколоченного плота, помогли мне взойти на борт. «Какова глубина?» — спросил я. «Семь футов!» — отвечал тот, что повыше. «Можно на шестах пройти!» Веревка задергалась. Я придержал ее. Вскоре на плот спустился Зиндху. Ему, кроме меня, не помог никто. Таглиосцы его присутствие словно бы не замечали. Я три раза дернул за веревку, давая знать наверх, что мы отправляемся. «Пошли!» Таглиосцы были из добровольцев и выбрали их от того, что они успели хорошо отдохнуть. Они были рады покинуть город, и в то же время печальны от того, что придется возвращаться. Переправу они считали пробой. Если удастся добраться до холмов, миновать южан и вернуться, тогда на будущую ночь на ту сторону отправится целый флот. Только вернемся ли? Если те некрутые люди не перехватят. Еще надо отыскать госпожу, о каковой части нашей миссии солдаты не подозревали. Взяли с собой и Зиндху, так как идам решил, что убрать его из города хорошая идея. Самого Зиндху никто не спрашивал. Таглиосцы должны были охранять меня, прикрывая тылы. Дядюшка Дой хотел отправиться с нами, однако глашатая уломать не смог. Переправа прошла без происшествий. Едва ступив на сушу, я извлек из кармана крохотную зеленую деревянную коробочку и выпустил из нее мотылька. Тот, вернувшись к гоблину, должен был возвестить о нашем благополучном прибытии. Были у меня и ещё такие коробочки разных цветов, и во всех сидели мотыльки, коих надлежало выпускать, сообразуясь с обстановкой. Стоило нам войти в распадок меж холмов, Зиндху тихонько предложил пойти первым. "Я опытен в таких делах", объяснил он. Через несколько минут я в этом убедился. Двигался он неторопливо, осторожно, И совершенно беззвучно. Я тоже старался, но у меня получалось хуже. А вообще могли бы еще и коровьи колокольцы на шеи нацепить. Вскоре Зиндху шепотом предупредил нас об опасности. Мы замерли. Южане стопотом проследовали мимо, ярдах в двадцати от нас. Я уловил обрывок беседы, из которого понял, что теплое одеяло для них предпочтительнее ночного патрулирования в холмах. Удивительно. Почему-то всегда кажется, что в чужой армии все по-иному. Часом позже мы встретили еще один патруль. Эти тоже прошли мимо, не заметив нас. Мы пересекли кольцо холмов, когда восток уже занялся зарей, что улучшало обзор до возникновения опасности быть замеченными». «Необходимо найти укрытие», — сказал Зинтху. «Обычный порядок для вражеской территории, и трудностей это не составило». А вражек неподалеку густо зарос кустарником. Там можно прятаться до тех пор, пока не забудешь, что оранжевый пижамы на ночь надевать не стоит. Я захрапел в тот же миг, как опустился на землю, и никуда не унесся. Разбудил меня запах дыма. Я сел. В тот же миг поднялся и Зиндху. Я увидел ворону, разглядывавшую меня с расстояния столь близкого что мне пришлось скосить глаза к носу, чтобы сосредоточить на ней взгляд. Таглеосец, который должен был стоять на часах, спал без задних ног. Для хорошо отдохнувшего это уж слишком. Я ничего не сказал. Зинтху тоже хранил молчание. Через несколько мгновений опасения мои подтвердились. Кто-то закричал на языке южан. Ему ответили. Ворона залилась хохотом. «Они знают, что мы здесь?» — еле слышно спросил Зинху. «Казалось, ему трудно в это поверить». Я поднял палец, требуя полной тишины, и, прислушавшись, разобрал несколько слов. «Они знают, что здесь кто-то есть. Кто именно, не знают. Недовольны, что нас нельзя просто прирезать. Хозяину теней нужны пленные. Может, выманивают?» «Они не знают, что кто-нибудь из нас понимает их язык». Белая ворона, сидевшая рядом, каркнула и захлопала крыльями, пробиваясь наверх сквозь ветви. К ней присоединилось еще десятка-два. «Если не сможем скрыться, придется сдаваться. Драться нельзя». Зиндху принял безнадежный вид. «Я согласился. Во мне тоже радости оставалось маловато. Равно, как и в тоглиосцах. Бедные мы несчастные». «Скрыться нам не удалось». Вороны от души развлеклись, наблюдая наши тщетные старания. Глава 59. Время не имело значения. Лагерь хозяина теней располагался где-то к северу от Деджагора. Мы были из первых взятых в плен, но вскоре к нам присоединились еще. Множество людей Магабы не терпелось покинуть город. Зато ему полегчало с прокормом оставшихся. Никто из наших в плен не попал. Видимо, гоблин с одноглазым крепко держали их в узде. Мотыльков я больше не посылал. Стало быть, им известно, что вместо госпожи я отыскал кучу неприятностей на свою голову. Даже охрана наша ведать не ведала, зачем мы понадобились тени Круту. Может, и к лучшему, что мы этого не знали. «Так я провел множество дней». С поросятами, откармливаемыми к столу, и то обращаются лучше. Пленные продолжали поступать. Еда была вовсе неподходящая. После нескольких кормежек у всех открылся сильнейший понос. Отхожих мест не было. Даже простых сточных канав. И выкопать самим не позволяли. Наверное, не хотели создавать нам слишком уж комфортабельных условий. Впрочем, житье наше было немногим хуже, чем у собственных солдат Тени Круто. У них ничего не осталось и ничего не предвиделось в будущем. Несмотря на репутацию тени круто, они разбегались толпами. Оставшиеся ненавидели его за то, что довел их до подобного состояния, и злость вымещали на нас. Уж не знаю, как долго мы пробыли там. Потерял счет дням. Был занят, стараясь умереть от дизентерии. Только однажды заметил необычайное отсутствие ворон. Так привык к ним, что заметил только когда их не стало. Меня носило туда-сюда. Я перенес множество новых приступов, и это совершенно истощило мой дух, тогда как тело изошло на кровавый понос. Если бы только выспаться. Меня разбудил Зиндху. Я съежился от его прикосновения. Пальцы были холодны, как лед, словно принадлежали ящерице. Из всех находившихся в загоне... Он знал только меня, и потому хотел поддерживать приятельские отношения. Он подал мне чашку воды. Хорошая жестяная чашка. Где он ее отыскал? «Эй!» — сказал он. «Чистая!» Пленные, окружавшие нас, лежали в грязи, непрестанно ворочаясь в беспокойном сне. Кто-то вскрикнул. «Что-то назревает!» — продолжал Зинтху. «Что?» «Я чувствую дыхание богини. Тут и я на миг почуял нечто, помимо вони испражнений, немытых тел и мертвечины. «О!» — шепнул Зинтху. «Вот оно!» Я взглянул, куда он указывал. Оно происходило в большом шатре, принадлежавшем хозяину теней. В воздухе вспыхнули огни странного цвета. «Наверное, я приготовил что-то особое!» Может быть, выследил госпожу. Зиндху всхрюкнул. Похоже, ему местные условия шли лишь на пользу. Сполохи сверкали довольно долго, но не привлекли ничьего внимания. У меня возникли подозрения. На мне все так же лежало гоблинного заклятия от сонных чар, значит... Я подполз к загородке и, не получив удара древком копья, понял, лагерь и вправду зачарован. Вода, принесенная Зинтху, быстро придала мне сил и заставила мозги ворочаться быстрее. Очевидно было, что теперь, когда никто не мешает, самое время прекратить злоупотреблять тенекрутовым гостеприимством. Я начал протискиваться меж брусьев ограды. Желудок протестующе заурчал. Я не обратил на это внимания. Зинтху схватил меня за руку. Хватка у него оказалась железной. «Подожди!» «Что за черт?» «Ладно, жду. Рука-то одна из моих любимых, не хотелось бы лишаться ее общества». Громадный желток луны выполз на небо с востока. Зиндху, не отпуская меня, глядел в сторону большого шатра. Откуда-то с высоты раздался пронзительный вопль. «Етит твою! Только не это!» — пробормотал я. Удивленный Зинтху отпустил меня и уставился в небо. «Это Ревун», — пояснил я. «Плохо дело. По части жестокости Теникрута у него еще стоит поучиться». Тут откинулся полог Теникрутого шатра, и наружу вырвались люди. Некоторых из них я узнал. Как не узнать дикую русую шевелюру Лазана или же госпожу, под чьими мягкими волосами гнездится столь жестокий разум? На шаг позади нее блестела в лунном свете эбеново-черная кожа ножа. Прочие были мне незнакомы. В руках они держали нечто, оказавшееся при более внимательном рассмотрении частями человечьего тела. Сонные чары, наведенные на скорую руку, рассеялись. Южане повскакивали с мест, спрашивая друг у друга, что стряслось. Едва они нашарили свое оружие и доспехи, залязгало железо. Один из спутников госпожи, здоровенный Шадарит, Залопотал что-то о преклонении пред истинной тчерью тьмы. Зинтху хмыкнул. Похоже, ничем этого парня не проймешь. Все слопает, не подавившись. Он более не держал меня. Однако для бегства не оставалось ни сил, ни желания. Глава 60 Госпоже с ее треклятой шайкой удалось добиться своего. Наглость — второе счастье. Проникнув в лагерь, они убили тени круто, а, будучи схвачены, поведали южанам, что вся их затея обречена, и далее им не стоит предпринимать ничего. Я не присутствовал при их общей беседе. Кишки взяли верх над любознательностью. Наши бывшие стражи решили выслужиться перед госпожой и повели к ней. Нож узнал нас сразу. С виду он вполне мог показаться одним из наров. Высокий, черный, мускулистый. Без единой унции жира. Немногословен, однако, выглядит внушительно. Происхождение его было неясно. Он пришел в Таглиос с Лозаном и Корди Матером, спасшим его от крокодилов где-то в семи тысячах миль к северу от таглиосских земель. Одно все знали наверняка, да и сам нож не скрывал своей ненависти к жрецам. Всем вместе и каждому в отдельности. Было дело, я считал его атеистом, ненавидящим саму идею богов и веры, Но потом убедился, что ненависть его распространяется лишь на последователей религии. Наверное, было что-то такое в его прошлом. Но теперь это неважно. Нож забрал нас с Зинтху у стражей. Несет от тебя знаменосец. Так позови служанок, пусть приготовят ванну. Я и вспомнить не мог, когда в последний раз мылся. В Деджагоре воды на подобное баловство не было. Теперь ты, конечно, можно мыться сколько хочешь. Хотя вода наверняка не чиста. Нож снабдил нас чистой одеждой, изъятой у южных офицеров, дал возможность помыться и отвел к недоученным полевым лекарям, коих ворчун пытался натаскать для таглиосских частей. О том, как лечить понос, они знали еще меньше моего. Госпожа приняла нас лишь днем. Она уже знала, что пленные беглецы из города. «Почему ты бежал, Мурген?» — резко спросила она. «Я не бежал. Мы решили, что кто-то должен пойти и разыскать тебя. Этим кем ты и посчастливилась стать мне». Она была в скверном настроении и, похоже, сама чем-то захворала. Значит, шутки надо оставить. Одноглазый с Гоблином посчитали меня единственным достойным доверия и имеющим шанс пробраться к тебе. Сами они уйти не могли, но ну, я не справился. «Отчего вообще возникла нужда посылать кого-либо?» «Магаба вообразил себя живым богом. Вода окружила нас, преграждая южанам путь к городу, и теперь ему нет нужды уживаться с теми, кто не согласен». «Черные уверены, что служат богине, госпожа», — сказал Зиндху. «Но ересь их смешна. Они даже хуже неверующих». «Я навострил уши. Может, узнаю побольше о его единоверцах? Не слишком они мне нравятся». И еще не выяснено, не они ли похитили меня и пытались убить Магабу. Однако я не мог представить, для чего бы им это понадобилось. Зинтху переговорил с госпожой. Ответы Зинтху на ее вопросы ничего для меня не прояснили. Один раз госпожа прервала допрос из-за тошноты. Маленький тощий старикашка по имени Нараян, вертевшийся поблизости от чего-то несказанно обрадовался этому. Кстати, Зинтху оказывал старикашке заметное почтение. Радоваться было нечему. То немногое, что я знал о их культе, убеждало, не хочется мне, чтобы они влияли на моих капитанов. Допрос завершился. Дружки-ножа увели меня, поместив к лебедю с матером. Это означало, что можно, наконец, поговорить на нормальном языке. Однако вскоре я почувствовал себя всеми забытым. «Что дальше будем делать?» — спросил я. «Не знаю», — отвечал лебедь. «Мы с Корди просто тащимся за ее сиятельством, делая вид, что вовсе не наблюдаем за ней по поручению про Брендраха Драха с Родишей. «Делая вид?» «Что толку от Саглидаты, который каждой собаке известен? Хотя это в основном заботы Корди. Это он у нас с бабой Владушки играет». «То есть это не просто сплетни? Он вправду с этой самой Родишей. Что, трудно поверить?» «Да, рожа у нее...» «Эй, Корди, где там картишки?» «Тут объявился пижон, который думает, что умеет в тонг. «Думает?» «Лебедь, если ввяжешься со мной в игру, так еще решишь, что это я ее изобрел». Матер был довольно скромным типом порядочного роста с волосами цвета имбиря, выделявшимися на общем фоне лишь от того, что был белым в стране, где разве что гаремных девочек с рождения прячут от солнца. «Опять у Лозана язык вперед головы забегает?» — спросил он. «Надо думать. Да я карьеру сделал, благодаря исключительно Тонку. Если не можешь обыграть бродячего шулера, рискуешь из отряда вылететь». Матер пожал плечами. «Ну, так ты живо Лозану шею своротишь. Держись давай. А я скажу, узнаю. Может, и наш могучий генерал Нож с нами сядет». «Отсюда ему госпожу будет не видно», — проворчал Лебедь. По тону уж очень походила на реплику относительно того, что зелен виноград. Усмешка Матера подтвердила мои догадки. «Да что в ней такого?» — спросил я. «Всякий, кто хоть пять минут возле нее покрутится, тут же слюни развесит, язык вывалит, и все вокруг перестает замечать. Вот я, сколько лет был с ней, и вижу, что все у ней при ней и все на месте, так что лучше не надо. Однако все равно не смог бы до такого дойти, даже не будь она госпожой и женой старика». «Ну, последнее не совсем верно. Через меч перепрыгнуть они так и не удосужились». Лебедь стасовал колоду. «Снимешь?» «Сниму. Всегда снимаю». Одноглазый приучил. «Неужто ты вправду не чувствуешь?» спросил он. «Стоит ей мимо пройти, у меня в голове все плывет. А раз она теперь вдова...» «Не думаю». «Что?» «Какая же она вдова? Костоправ-то жив». «Черт, и тут не везет! А хочешь, сложим сейчас колоду так, чтобы Корти поначалу решил, что выиграет, и разденем его?» Стоило мне покачать головой, он пожелал узнать, от чего я считаю, что Ворчун жив. Некоторое время я уклонялся от определенного ответа, и тут вернулся Матер. «Нож занят. Ищет позицию, с какой удобнее рассматривать нашу колдунью. Лазан, ты, небось, снова колоду подмешал?» «Баловство это пустое, перездай. «Но «Ну, не история ли всей моей жизни?» — проворчал я. «Глядите. У меня на руках были два туза, две десятки и тройка. Автоматический выигрыш. Такой расклад не бьется». «И ведь совершенно честно». <связывая> «Неважно», — хихикнул лебедь. «Все равно оно тебе ничего не стоило». <связывая> «Это точно. А чего бы вам, ребята, не навестить Деджагор? Я бы вам по кружечке пивка поставил». «Одноглазый у нас варку наладил». «Хм, конкуренция?» Лебедь с Матером, едва прибыв в Таглиос, занялись пивоварением. Сейчас они это дело оставили. Одной из причин было то, что жрецы всех конфессий запретили пастве употребления спиртного. «Это вряд ли. Проку от его пива только доход в его карман». «То же было и с тем, что мы варили», — сказал Матер. Папочка мой пивовар в гробу переворачивался всякий раз, как мы закупоривали новый бочонок. Однако ни капли даром не пропало, возразил лебедь. Едва оно дозревало, мы снимали пену и всё выливали в таглиоские глотки. Ты не шибко ты верен насчёт папочки. Старик Мотер был податным чиновником и таким тупым, что даже мзды не брал. заткнись и сдавай. Мотер сгрёб свои карты. Домашний-то он варил. А вот Лебедев старик вообще был угленосом. Зато симпатичным и всеми любимым. И я унаследовал его лучшие черты. Ты скорее в мамашу пошел. Если чего-нибудь со своей шевелюрой не сделаешь, тебя скоро кто-нибудь в гарем утащит. С этой стороны я их раньше не видел. Однако слишком расслабляться в их компании не стоит. Это не отряд. Потому я молча сосредоточился на игре. Пускай рассказывают, как жили, пока не осела на их башмаки пыль больших дорог, заставив пуститься по свету. «А ты, Мурген?» — спросил лебедь, поняв, что выигрываю я куда чаще, чем проигрываю. «Сам-то ты откуда родом?» Я рассказал им, как рос на ферме. В жизни моей не бывало ничего интересного, пока я не решил, что не желаю крестьянствовать. Тогда я записался в одну из армий госпожи, понял, что и там мне не нравится дезертировал и поступил в черный отряд, где только и мог укрыться от разыскивавших меня комиссаров. «Жалел когда-нибудь, что ушел из дому?» — спросил матер. «Каждый, божий день. Каждый. Выращивать картошку скучно и утомительно, зато она не воткнет нож в спину. Дома я вряд ли когда голодал, всегда жил в тепле, да и помещик нас особо не допекал. Он, прежде чем взять, что причитается, всегда глядел, достанет ли арендатором на зиму. Да и жил-то немногим лучше нашего. А магию мы видели только ту, что бродячие фокусники на ярмарке показывают. Так чего ж не вернёшься домой? Не могу. Если держаться с оглядкой, не выглядеть богатым и никого не задевать, можно почти везде пройти без задоринки. Мы же прошли. Не могу, потому как дома-то больше нет. Через пару лет после моего ухода там прошла армия мятежников. А после и отряд по дороге из какого-то мерзкого места в другое, тоже не обещавшей радостей. Вся страна была превращена в пустыню во имя свободы от тирании империи госпожи.